Моя жизнь будто жизнь, настрадание моя обречена. Горе вместе с тоской заградили мне путь, будто с радостью жизнь навсегда разлучена. От тоски, от ран и стомилась грудь. Будто в жизни мне выпал страдания удел, незавидная мне в жизни выпала доля. Уж и так в жизни много всего я терпел. Изнывает душа от тоски и от горя. Даль туманная радость и счастье сулит. А дойду, только слышатся вздохи да слезы. Вдруг наступит гроза, сильный гром загремит И разрушит волшебные сладкие грезы. Догадался и понял я жизнь и обман. Не ропщу на свою незавидную долю, Не страдает душа от тоски и от ран, не поможет никто ни страданием, ни горем.